Олег Ковальчук. Цикл пекла. Должник. Том 3. Королева. Пролог. Идентификация. Полоса загрузки медленно заполнялась ярко-красным цветом. Конфигурация нового тела завершена. Вы подтверждаете результат? Принять. Отклонить. Спасибо за ваш выбор. Новая строка загрузки. Система Прозрачная жизнь приветствует вас. Уведомляем, что стоимость выбранных модификаций на моменте конфигурации дешевле на 40%. Уважаемый. Ошибка. От лица администрации системы Прозрачная жизнь поздравляем вас с появлением в новом мире. Завоевывайте вершины. Мы верим в вас. Ошибка. Ошибка. Добавление новых объектов может быть осуществлено регистрационным органом или любым уполномоченным предприятием. Укажите, пожалуйста, регистрационного агента. Регистрационный агент Нью-Биар авторизован. Возраст предприятия – один день. Вид деятельности – исследование возможностей мозга. Стоимость формирования тела – 10 000 космокоинов. Скидка 40%. Итого 6.000 космокоинов. Укажите имя. Объект Оша идентифицирован. Место появления: локация Зелёный мыс. Производится идентификация интегрированного раннего искусственного интеллекта. Ну, здравствуй, моя хорошая. Голограмма ИИ изобразила добрую улыбку. Я твоя помощница. Меня зовут Зельда. За здравствуй. Девушке было непривычно использовать род для общения. Да и звук собственного голоса в ушах её напугал. Она наконец смогла ощутить своё тело. Оша огляделась. Она находилась под стеклянным куполом. Это точно не входило в её планы. Несмотря на свою импульсивность и на отчаянную попытку спасти отца, а потом и вовсе напасть на Хельгиду, она подстраховалась на многие негативные последствия. Однако на то, что её запрут в стеклянной клетке, она не рассчитывала. Уперев ладони в купол, Оша попыталась выдавить стекло, но безуспешно. Глубоко внутри она понимала, что, скорее всего, не все операции закончены, и нужно только подождать. Однако нечто на поверхности, какая-то животная сущность, начала метаться в панике. Девушка стала бить маленькими кулачками в стекло. Надо найти Андора. Он поможет, защитит. Сознание само потянулось куда-то. Папочка, похоже, он её слышит. В этой оболочке так сложно собрать мысли воедино. Так много отвлекающих факторов: процессы в теле, мысли, эмоции, сомнения, инстинкты. Всё наравило сбить с толку. Нужно только сосредоточиться. Папа, на этот раз связь была намного сильнее. Оша зарычала: "Отбросить всё лишнее. Страхи, тревоги. Отец!" От мощности импульса у неё стало резонировать всё тело. Длинные волосы, которые до этого метались в беспорядке, упёрлись в стеклянную крышку. Купол затрещал, а потом разлетелся на мелкие осколки. "Я тебя слышу", мягко донеслось до неё. Она вдохнула полной грудью и огляделась. В обе стороны от неё протянулся длинный коридор. Где я? пролепетала девушка растерянно. Затем потянулась к Андору. Я не знаю, где я. Найди меня. Моя ты хорошая, сразу откликнулась Зельда. Ты находишься в биологическом органическом генераторе. И стоило так переживать? Что? растерянно озираясь, спросила Оша. Ой, какая незадача. Пришло уведомление от системы. Лицо Зельды стало сочувственным. «Тебе начислили штраф в 37 тысяч космокоинов за ремонт купола. Администрация не одобряет порчу имущества». Оша, не слушая Зельду, поднялась с ложемента. Мелкие осколки, покрывавшие ее комбинезон, осыпались на пол. Несмотря на то, что коридор был серый, да и все вокруг не отличалось контрастностью, Оша чувствовала, как ее восприятие постепенно перегружает нервную систему. Она слышала звон каждого осколка, упавшего на каменный пол, чувствовала прикосновение одежды к своей коже. Она попыталась прощупать коридор сознанием, как прежде, когда она была Биарой. Её волосы затрепетали, будто на ветру, и стали ощупывать пространство вокруг. В метрах в 10 от неё открылась одна из капсул, и из неё показался мужичок со скучающим выражением лица. Из одежды на нём была только набедренная повязка. На его лице было написано безразличие, но тут он зацепился взглядом за девушку и застыл на месте. Её волосы, метавшиеся по стенам и блезлящим капсулам, жадно потянулись к нему. Мужичок сглотнул и попятился от девушки. Ах уж эта мода, судорожно втянув воздух, пробормотал он. Ты что с волосами сделала, глупая? Оша сделала шаг вперёд. Мужчина, запутавшись в ногах, повалился на пол. Затем подскочил и бросился прочь по коридору. Оша обиженно нахмурилась. Она хотела пообщаться, расспросить об этом месте и совершенно не ожидала такой реакции. Её волосы тоже опали от обиды. Девушку немного смутил вид голого тела мужчины. Она оглядела себя и, убедившись, что на ней одежда есть, двинулась вперёд, оглядывая каждую капсулу и ощупывая стены. Теперь в ней будто жило много сущностей по имени Оша. И каждая была не только относительно самостоятельна, но и тянула одеяло на себя. Одна часть её сознания сканировала пространство, изучая новый мир. Другая анализировала возможности нового тела. А ещё одна устроила настоящую истерику, осознав то, что все биоары, которых она повела за собой в поселение Туманные холмы, скорее всего, уже убиты. Она ещё не мать А если она и доживёт до того момента, как она сможет родить свою армию рук, когтей и остальных, то это произойдёт ещё очень нескоро. Её юное тело и неопытное сознание требовало всего сейчас.